Глава 57. Рахима. «Я была девочкой, а затем перестала быть ею. Я была бачапошь, а затем перестала быть ею. Я была дочерью, а затем перестала быть ею. Я была матерью, а затем перестала быть ею. Как только я приспосабливалась к жизни, жизнь менялась». Последняя перемена была самой ужасной. «Рахима Джан», — говорила мне тетя Шаима, — «случается в нашу жизнь, врывается ураган и все переворачивает вверх дном. Но помни, как бы ни был силен ветер, продолжай крепко держаться на ногах, потому что никогда не знаешь, в какой момент налетит следующий порыв, а он может поджидать за ближайшим углом». Сама я мало изменилась с тех пор, как потеряла сына. Но Абдул-Халик стал более замкнутым, а Гулалай-Биби еще бдительнее, а Назорка следила за тем, как семья предается скорби. Мы должны были горевать по всем правилам, чтобы соседи не судачили о нас. Матери, потерявшей ребенка, дается 40 дней на то, чтобы пережить свое горе. Гулалай Биби советовала мне сразу же после этого вернуться к работе. Не могу же я в самом деле целыми днями валяться у себя в комнате на тюфике. В доме по-прежнему имеются полы, которые надо мыть, и белье, которое надо стирать, и еду тоже надо готовить. Возвращение к повседневным обязанностям поможет мне быстрее прийти в себя, так считала Гулалай Биби. Тетя Шаима находила в себе силы, чтобы навещать меня. Каждый раз, попрощавшись с ней, я смотрела ей вслед и гадала, дойдет ли она до дома. И каждый раз боялась, что у нее не хватит сил, чтобы вернуться ко мне. Я отчаянно нуждалась в ее поддержке. В доме, где было полно людей, я чувствовала себя невероятно одинокой, словно в пустыне. В голове у меня бродили странные мысли, в которых я боялась признаться даже самой себе. «Тетя Шаима, интересно, что люди в Кабуле думают о нас?» «Что ты имеешь в виду, Рахима? В Кабуле совсем иная жизнь, там такие большие дома, столько машин, люди ездят на такси, работают в офисах, ходят в рестораны, там есть банки, отели, больницы, в Кабуле все по-другому». «В столице ты видела много разных вещей, верно?» — медленно произнесла тетя Шаима. «Но, похоже, там произошло нечто, о чем ты пока не рассказала». Тётя улыбнулась, но глаза у нее оставались серьезными. «Да, я видела много разных вещей. Парламент. Раньше я не представляла, что столько людей могут собраться в одном месте. Не только мужчины, но и женщины. И обсуждать такие вопросы...» о которых у нас в деревне люди даже не задумываются. Рахима Джан, что у тебя на уме? Что именно произошло в Кабуле?» «Всякие разные вещи», — повторила я. Тетя выглядела озадаченной. «Хорошие?» Я взглянула на тетю Шаиму. «Все, что происходило за пределами этого ненавистного дома, было хорошим». Чувствуя, что глаза наполняются слезами, я отвернулась и уставилась в пространство. На душе у меня было тоскливо. «Понимаю», — сказала тетя Шаима. «И я знала, она действительно понимает меня, как никто другой». «Ну что же, в таком случае нам есть о чем подумать», — сказала тетя Шаима. «Людям, оказавшимся на пороге смерти, нечего терять». Они могут позволить себе говорить и делать то, что считают нужным. Тётя Шаима и я находились примерно в такой же ситуации. Тетя из-за своей болезни, я потому что не видела больше смысла просыпаться по утрам. Мы обе могли позволить себе начать этот разговор. Разговор, в котором пока не было произнесено ни единого слова. Мы даже не знали наверняка, о чем именно пойдет речь. Но, как говорила тетя Шаима, каждый находит свой выход».